Глава 45. Следующие пара недель оказались не такими спокойными, как бы нам ни хотелось. Туман хоть и рассеялся, но не сразу. И все те, кто в нем прятался, решили биться насмерть, потому что, останься они в живых, им ничего хорошего не грозило. Вместе с драконами оборотни прочесали почти все королевство, и теперь, если и остались где-то единичные недооборотни, то их было не видно и не слышно. Вряд ли многие из них знают ритуал и способны его провести. Зордан намеренно старался все держать в секрете и делился только с теми, кто играл особо важную роль в его плане, как, например, с теми, кого отсылал на территорию драконов. Когда закончили зачистку, Николас извинился и сразу улетел к Теоле, сказав, что теперь все его свободное время принадлежит семье. Никто даже не подумал возразить, потому что все знали, чего стоило ему и Теоле совместное счастье. Вообще, каждому, кого коснулась эта история возвращения проклятого Бога», пришлось пройти через серьезные испытания. Наверное, проще всего, как ни странно, оказалось нам с Керни. И мне кажется, что все только благодаря его терпению и тонкому звериному чутью. Он дожидался моего доверия, добился от меня открытого разговора, но не силой и давлением, а искренними поступками лисьей хитростью. «Ты как?» не подходит ко мне и обнимается спины. По телу разливается приятное тепло от его заботы и нежности. «Все следишь за ними?» «Мне кажется, они сами разберутся, Эйра». Бросая взгляд через открытое окно в сад, где по аллее в лучах закатного солнца, держась за руки и о чем-то беззаботно болтая, прогуливаются Эрден и Мару, Ее совершеннолетие пришлось как раз на это беспокойное время, и теперь тот, кто променял бессмертие и силу на жизнь с моей сестрой, уже может официально сделать ей предложение. Но он не торопится. Да, их жизнь не будет бесконечной, но она вся еще впереди. Кстати, в день совершеннолетия Мару выяснилось, что Луна Ликая и ее не обошла подарком. У моей сестры тоже есть вторая ипостась, только не лиса, как у меня» а белая волчица — подстать волку Эрдена. Я слишком привыкла ее оберегать. Я пожимаю плечами и прижимаюсь спиной к мужу. А в итоге чуть не стало причиной ее гибели. Ты же понимаешь, что ты тут ни при чем. Керни касается губами моей щеки и зарывается носом в макушку. Зордон был слишком хорошим стратегом. Он знал, что марукиница тебя защищать а ее проклятый бог. Только все же рассчитывал, видимо, что я достаточно занят, чтобы не отвлечься на него. Но это все уже дело прошлого. Регвальд говорит, что это самое лучшее будущее из всех, которое ему дано было увидеть. Я улыбаюсь и откидываю голову на плечо мужа. Они не передумали улетать. Мне нравилось проводить время с Айлинн. И даже с Регвальдом, хотя он зачастую был достаточно мрачен и порой даже пугал. Но я уже знала, что он страшен для врагов, но верен своим друзьям и готов защищать правду. В ту злосчастную ночь Регвальд на своей спине донес Кертни до храма, а сам полетел Кайлин. Ее от тумана, кстати говоря, тогда спасли дикие. Не те, что были последователями Зордана, а простые – Те, на которых гневались боги за какие-то проступки, но которые еще могли искупить вину и вернуть себе человеческую постась. Так вот, они окружили Айлен как говорящую, и защищали от нападок недооборотней, вплоть до того момента, когда прилетел Регвальд. Теперь все защищавшие Дикие проходят реабилитацию и скоро вернутся к обычной жизни оборотней. Айлин передала мне все свои знания и кажется безумно рада, что теперь может больше проводить времени с семьей, не прилетая регулярно в Керниолию, чтобы помочь диким, потому что теперь всем буду заниматься я, на правах говорящей, воплощение Луна Ликой и Королевы. Кто бы мне пару месяцев назад сказал, как резко все изменится, ни за что бы не поверила, но я безумно рада за всех. «Даже за проклятого бога, Эрдена, он активно помогал в зачистке от своих бывших последователей, помогал разобраться с отменой тех ритуалов, что были проведены с Орденом. Но каждый вечер возвращался, чтобы провести время рядом с Мару». «Регвальд сказал, что завтра», — отвечает Керния, — «но они скоро вернутся, ведь скоро праздник объединяющей Луны. В этом году он будет определенно иметь особое значение». Впереди много работы по восстановлению деревень. Помощь тем, кто пострадал отдел дел Зордана. Все верно. Завтра на рассвете Керни снова отправится в очередную деревню, чтобы отыскать источник темной магии и очистить землю. Но это будет только завтра. Поворачиваюсь к своему мужу и тут же оказываюсь в плену его рук и губ. Все верно. Завтра. А сейчас он только мой. И я, и его.